Глава 38 Змей ответил на мой поцелуй. Сначала ответил, а потом опомнился, отстранился. «Что вы творите, студентка Вересова? спросил, поджав губы. Между ножками кресла я заметила мелькнувший драконий хвост. Я... Хотела рассказать все, но побоялась, что собьюсь, запутаюсь, и в итоге оно опять не так, как надо выйдет поэтому просто открыла мысли по максимуму, принявшись усиленно думать. О том, что со Змеем у нас ничего никогда не было, что он даже в мыслях не нравился мне ни капельки, что он наврал, обманул, запутал, а я поверила. Что сказала так лишь потому, что дура. «Да, Маша», — вздохнул Змей, — «ты и правда того. Иногда очень глупой бываешь». Маша — это уже хорошо, уже оттепель. — Прости меня, — опустила голову. — Знаю, мне все говорили, что Змею верить нельзя, что он темный. А я вот все равно поверила. Но он так убедителен был, да еще и совпадения эти. Дракон твой, к которому меня тянет, схожесть нашей с древней. Не надо было его слушать. — В одном ты права, слушать его не нужно, — кивнул декан. Хорошо, я понял, что брат тебя обманул. Он хитрец. Умеет втираться в доверие завоевывать женщин. Не говори так, перебила. Он меня не завоевывал. Мы с ним просто друзья. Были ими. И говорить красиво тоже умеет. Продолжил зми, не обратив внимание на мое замечание. Мне и самому порой хочется ему верить. Очень хочется. Вот только Маша я ведь просил тебя. Предупреждал. Да знаю. Ошиблась я, понимаешь? Неужели ты теперь меня не простишь? Ведь все люди иногда делают не то, что правильно. Творят глупости, выбирают неверный путь. Это в их природе. Я тебе больно сделала. И мне самой от этого больно, только ведь хотела-то как лучше. А получилось, как всегда. Разумеется, я тебя прощаю, Маша. Змей улыбнулся, но как-то слишком горько. Ура! Я кинулась ему на шею, не заметив эту крупицу горечи. Хорошо стало сразу, будто гору сбросила. Легко, свободно, счастливо. Никогда больше его не разочарую, никогда не обману и не заставлю страдать. Маша, ты меня не так поняла. Змей во второй раз отстранил меня. Я тебя прощаю, но вместе мы уже не будем. Никогда. «То есть?» — спросила я ошарашенно. Это было неожиданно и обидно очень. Может, он так пошутить решил? Наказать за мой поступок? Да, наверное. А сейчас скажет, что все в порядке, и эту ночь я проведу вместе с ним. То есть мы сохраним отношения, декан-студентка. Никаких поцелуев, никаких ночей, ничего. «Ну Но почему?» «Знаю, я виновата, однако я поняла свои ошибки и больше их не допущу!» «Потому что это больно!» «Просто, — ответил змей, — и я во второй раз к такой боли не готов!» «Второго раза не будет!» «Проговорила я уверенно! Клянусь, я...» «Ты права, второго раза не будет! Я все сказал!» И декан отвернулся, уткнувшись в бумаге. «Что?» Ну, Но... ну как же так?» «Змей, послушай...» Осторожно коснулась его плеча. «Нет, это ты послушай. Когда ты сказала, что к брату моему уходишь, у меня словно весь мир рухнул. Сгорел дотла, и ничего не осталось. Пустота похуже хаоса. Когда я вас спас, мне смотреть на вас больно было. Настолько, что хотелось глаза себе выжечь, лишь бы не видеть. А сейчас ты говоришь, что солгала, что все выдумала». И мне от этого немного легче. Немного. Но вновь тебе верить. Глуп тот человек, которого обманули дважды, а я не хочу быть глупым. Дракон говорил спокойно, однако глаза его нет-нет да вспыхивали алыми угольками. Ты сейчас думаешь, что больше никогда так не поступишь, но пойми, жизнь долгая, особенно когда в тебе древний дар стражи миров. Пройдет сотня лет, я надоем тебе, и ты уйдешь, а мне вновь придется собирать по кускам свое сердце. Тебя же тянет к моему дракону. Тянет. Кивнула, не слишком понимая, к чему он клонит. Что он такое говорит? Я... я не верю. Это потому, что Дарьяго его еще помнит, толкает тебя мне навстречу. Так может и чувства твои, если они вообще есть, лишь твоей магией обусловлены. А когда ты к силе привыкнешь, научишься ею полностью владеть, они и пройдут. Или тебя к братьям моим тянуть начнет. Такое тоже возможно. Не начнет. Сейчас же нет подобного. Это сейчас. Ты еще молодая, Маш. А по сравнению со мной вообще сущий ребенок. У меня тысячи лет были, чтобы в себе разобраться, понять, чего хочу, а чего нет. И тебе тоже стоит это сделать. Но... Тише. Он приложил палец к моим губам. Неважно, что ты скажешь. Я решение не изменю. Если захочешь, можем дружить, общаться, но не больше. А сейчас иди в комнату. Скоро отбой. И после него правило Академии запрещает студентам разгуливать по коридорам. И все. Больше он со мной разговаривать не стал. Пару минут я стояла, наблюдая, как он перекладывает бумаги на столе, но так и не дождавшись, ничего вышло. Даже не знаю, была ли я больше расстроена или зла. Наверное, все вместе. Как же так? Нет, я, конечно, сама виновата, но, но ведь он... И все же, вопреки сказанному, мне до конца не верилось, что на этом конец. «Не может так быть, чтобы раз и все, верно?» «Ему просто надо время. И тогда он передумает, и все будет как прежде. А я подожду. Буду хорошо учиться, не стану творить глупости, и все наладится». Пока шла занятая своими мыслями, скакавшими туда-сюда точно бешеные кролики, пропустила нужный поворот. Заметила это уже когда оказалась в крыле оборотней. О, а у них тут мрачновато. Никогда прежде сюда не забредала. И как теперь назад? Хоть хлебные крошки каждый раз раскидывай. Развернулась, попыталась отыскать дорогу, но только еще больше заблудилась. Видимо, придется признать, что ориентирование на местности не моя сильная сторона. Значит, будем ломиться в двери. Не в первой. Постучала в первую. Тишина. Постояла раздумывая, стоит ли толкать. Решила, пока обойтись, перешла ко второй. Снова тишина. Вымерли тут, что ли, все или сегодня полнолуние? Хотя местные оборотни вроде не только раз в месяц обращаются. Да взять того же самого козла. Пока вспоминала рогатых, за дверью раздалось шебуршание и приглушенный виск. «Так, значит, не спят. Можно зайти». На всякий случай еще раз постучалась, толкнула и тут же обратно захлопнула. «Мои глаза!» «Хотя, с другой стороны, чего я собачью свадьбу не видала, что ли?» От греха подальше отошла от непотребной комнаты почти в самый конец коридора, но мстить за невольное вмешательство мне, к счастью, не стали. «Ну что, с третьего раза, может, повезет?» «Повезло, только наоборот». Вот теперь я угодила к тому самому козлу, который Мартышкин или Мартынов. Он не спал, распахнул дверь сразу. В одних брюках торс голый, волосы растрепаны. Увидел меня, захлопнулся и даже вроде замком щелкнул. Что-то мне это жутко напоминает. Постучалась снова, но, не дождавшись, ответа толкнула дверь. — Ты пришла меня добить? — обреченно спросил козел, закатив глаза. Нет, я просто дорогу спросить хотела. Заблудилась, понимаешь ли? Пожалуй, плечами. Учти, что не уйду, пока ты меня не проводишь. Видимо, мой голос звучал достаточно уверенно. Козел вздохнул, накинул рубашку и вышел в коридор вслед за мной. Чего ты ко мне прицепилась-то? Больше донимать некого. У тебя же был этот... Как его? Ну, эльф. А ты, значит, следишь за моей жизнью, да? Ответила вопросом на вопрос, надеясь, что он не станет настаивать. О том, что случилось с Алексом, говорить не особо хотелось. «Нет», — фыркнул Уворотень, — «просто этот принц весьма известный тип». «И тем удивительней, что ты не слышал о нашем расставании. Со мной после этого вся женская часть Академии не разговаривала. Всегда знал, что вы бабы-стервы». «Не обообщай!» обобщай, я пригрозила пальцем. «Если мы стервы, то вы коз... И осеклась, искоса глянув на спутника. «А ну как обидится, Ведь он реально козел!» Оборотень не обиделся, лишь заржал, словно был не рогатым копытным, а самой настоящей гиеной. «А ты забавная!» — отсмеявшись, сказал парень. «Кстати...» «Как тебя зовут?» — спросила, поняв, что знаю только его фамилию, и то не до конца. «Федя...» «Ой, хоть одно нормальное имя!» — искренне обрадовалась я. «А я Маша». «Приятно познакомиться», — улыбнулся Федя. «А ты, оказывается, не всегда такая придурочная». «Ну, спасибо. А ты, выходит, не всегда такой козёл», — отшутилась я. «Мы как раз дошли до знакомых мест». «Ладно, надеюсь, больше не увидимся», — почесал затылок мой рогатый знакомый. «Не надейся, в одной академии учимся», — усмехнулась я. Добравшись до комнаты, завалилась на кровать, закинула руки за голову. Встреча с Федей помогла немного развеяться, но теперь, когда осталась в одиночестве, вновь накатили грустные мысли. «Неужели змей сегодня был серьезен? Неужели он и правда больше не хочет быть со мной? А я?» Слова не были сказаны, но ведь я знала, что чувствую. Знала, что люблю его. Да, люблю. И буду любить, что бы он там ни говорил и не ни думал. Ничего. Пройдет время, и он остынет. Я ведь понимаю, что накосячила, что сама виновата. Но все исправимо. Все решаемо. И это решится.